Глава 26. Собачья доля. После школы Слушкин пошел не домой, а к Будкину. Ты чё в таком виде? — мрачно спросил он Буткина, открывшего ему дверь в трусах и длинной импортной майке. Я же дома, — удивился Будкин. «А в каком виде мне ходить? — Как я. — На коне и в броне, — пробурчал Слушкин. На кухне он грузно уселся на табуретку и закурил. — Будкин хихекнув. Продолжал поедание обеда, водянистого пюре из картофельных хлопьев. Больше он ничего не умел готовить. Чтобы было не так противно, Буткин закусывал шоколадными конфетами ассорти из коробки. — Что такой злой? — поинтересовался он. — Школа достала. — Так уволься, — просто посоветовал Будкин Уволься, — недовольно повторил Слушкин. — А я вот не хочу. — Вроде отвратно, а тянет обратно. — Наверное, это первая любовь. «Ну, валяй, рассказывай», — предложил Будкин. «Для этого пришел?» «Опять у меня сегодня баталия с зондеркомандой была», — начал Слушкин. «У нас при столовке оживается шавка. по там жрет баллонка белая, как плесень. Злющая, трусливая. В общем, гадость на ножках. И вот перед самым уроком Градусов затащил ее в кабинет. Все развеселились, орут. Она у нас новенькая, она географию учить хочет. Запишите в журнал». А я уже усвоил, что зондер команде ни в малейшем уступать нельзя, иначе они из меня силы сделают. Лучше уж с ними три года насмерть из-за какой-нибудь фитюленки воевать и, главное, похерить, чем искать компромиссы. Со всемирными потопами компромиссов не бывает. Ну, я и заявляю Градусову. Либо ты на уроке, либо это шавка. А Градусову только того и надо. Но пустился он на собачонку, как черт на репу, ловить стал. Носился по всему классу, прыгал с разбега, под парт кидался, схватил швабру, строчил из нее, как из пулемета, метал, как копье, пока я не отнял. Он тогда стал засаду устраивать, гавкал, мяукал, умолял собачонку сдаться, головой опол оп стучал, рыдал. Собачонка визжит, класс свистит, топочет, хохочет, в общем, мама его побоище. Я не выдержал, в удобный момент сцапал градусово и вышиб в коридор. Он сразу в дверь пинать начал. Я открыл, он убежал. — А команду после Градусова разве утихомиришь? Я порал, побегал между парт. Пригоршню двоек поставил, хоть сам успокоился. Тут стук в дверь. Я купился. Открываю. Градусов в кабинет рвется. Чуть меня с ног не свалил поганец. Вопит. — Пацаны, портфель мой заберите. Я снова его вытурил. В классе рев, как на пилораме. Я еще чуток побегал, дневники подбирал, наконец стал писать на доске тему урока. И тут снова в дверь барабанит. Ну что за хреновина? Я дверь распахиваю, а в коридоре темнотища смерть своей не разглядишь. И с разгону как рявну, еще раз в дверь стукнешь, шею сверну. Глядь, а там угроза, Борисовна. Меня едва Кондрат не треснул. Вплывает она в кабинет. За ней градусов, как овечка, семенит. Зондер-команда миг преобразилась, я даже остолбенел. Все сидят, все пишут без помарок, все хорошисты, все глубоглазые. Один я, как Д'Артаньян, стою, глаза повылазили, из свитера клочья торчат. С клыков капает, и в руке указка кровавленная. Но угроза сперва зондер-команду по бревнышкам раскатала, потом за меня взялась. Дети, мол, ходят в школу не для того, чтобы слоняться по коридорам. А если из вас педагог, как из огурца, бомба, так вы трах трарах, трарах. От меня после этого вообще одна икебана осталась. Посадила угроза Градусова на место, пожурила и ушла. А я стою перед классом, как сортир без дверки. Мерзкая же собачонка, про которую все уже забыли, тем временем тихо пристроилась за моим столом у доски и бац! Наложила целую кучу. У зондеркоманды истерика, у меня руки опустились, все говорю. Урок вы мне сорвали, хрен с вами. Но отсюда не уйдете, пока дерьмо не уберете. Журнал под мышку и вон из класса. Покурил на крылечке, полегчало. Тут звонок на перемену. Я возвращаюсь к своей двери. команда колотится, вопит. Я спрашиваю, убрали? Оттуда. Сам убирай. Географ, козел вонючий. — Добро, — говорю, — сидите. Пошел на их следующий урок. Объяснил все училке в пристойных выражениях. Она и рада от зондеркоманда отделаться, тем более за мой счет. Целый урок бродил вокруг школы. На перемене вернулся. Как настроение? Через дверь спрашиваю. Убрали, — говорят. Ну, а я не лыком шит. Разойдись от двери, — приказываю. Я в замочную скважину посмотрю. Не расходятся. Значит, врут. «Ладно, хорьки», — говорю. «Пошел второй тайм. Они орут. Дверь выбьем, окна высадим, выпрыгнем. Боляйте, соглашаюсь». И пошел со следующей училкой договариваться. Осада продолжается. Этот урок у них последний по расписанию. На перемене традиционно стою у двери. Зондеркоманда орет, стучит. Уже паника начинается. «Мне ключи отдать надо, меня ждут. В туалет хочу». «Ну, думаю, дело сдвинулось с мертвой точки. Пока не уберете, — говорю, — будете сидеть хоть до вечера, хоть до утра, хоть до второго пришествия. Но уроки от двери не отхожу, подслушиваю. В кабинете до меня уже никому дела нет, там гражданская война. Орут, это ты притащил, ты убирай. Это ты придумал. Это ты подговаривал, сволочи вы все. И кто-то уже рыдает. Но звонка я дождался». Со звонком спрашиваю, убрали? Убрали, кричат. Разойдись от двери, говорю, я смотреть буду. Заглянул в скважину, и правда. Перед доской чисто. Отомкнул я замок. Они лавины хлынули, умчались. Зашел я в кабинет. Мамочки, все окна раскрыты, накурено. Парты повалены, пол замусорен. Мой стол и стул обхарканы. Доска матюками про меня исписана. А самое-то главное, что дерьмо собачье попросту швабры мне под стол свезли, и все. Так ничего я и не добился. Урок сорвал, учителям напакостил, себе обеспечил разборку с угрозой, да еще и все драить пришлось самому. Вот таков мой обычный трудовой день. Слушкину умолк, оживление его угасло. Он сидел устал и подавленный. Будкин достал сигареты и протянул ему. Слушкин закурил. «Может, побить твоего термометра?» — предложил Будкин. «Я по женщинам и детям не стреляю». «Ты не добрый, Витус, — сказал Буткин, — а добренький. Поэтому у тебя в жизни все наперекосяк, и девки поэтому обламывают. Да хрен с девками!» Слушкин махнул рукой. «А я не девок!» а больше Надю имею в виду. — А что, заметно? — грустно спросил Слушкин. — Еще как. Видно, что она тебя не любит. — Ну да, — покорно согласился Слушкин, — а также не уважает. Уважение заработать надо, а у нас с ней расхождение в жизненных ценностях. Вот такая билиберда, блин. — Ты-то сам как к Наде относишься? А как можно долго жить с человеком и не любить его? «Интересно, как она с тобой спит?» «Никак. Может, потому она изверствует. Хоть бы любовника себе завела, дура». «Да», — закряхтел Будкин, — «и что делать будешь?» «А ничего», — пожал плечами Слушкин. «Не хочу провоцировать ее, не хочу ограничивать. Пусть сама решит, с чего ей надо. Я заранее совсем согласен, если, конечно, это не ерунда. Жизнь-то ее... Её... Ой, Витус!» Не доведет это тебя до добра, сам знаю. В конце концов, я во всем и окажусь виноватым. Такая уж у меня позиция, на меня все свалить легко. Однако по-другому жить не собираюсь. Я правильно поступаю, вот. — Может, и правильно, — подумав, — кивнул Будкин. Вот только, Виту странно у тебя получается. Поступаешь ты правильно, а выходит дрянь. — Судьба, — мрачно хмыкнул Слушкин.